Я положил руку на узенькие его плечи. «Война, Петя, бабушку теперь не вернешь. Теперь семья твоя здесь, среди нас. Скорее становись солдатом. Не сегодня-завтра вступим в бой». Куделин угрюмо молчал, шмыгал носом и изредка кивал головой белой свихромной макушке. «Назначьте Куделина командиром группы, лейтенант», — сказал я командиру взвода Кощанову. «Москву он знает и в случае чего провести людей к назначенному пункту сумеет. Сумеешь?» «Да», — сказал Куделин, вздохнул и пошевелил плечами, как бы сбрасывая из себя со своей души обременительный груз. Он даже с интересом взглянул в сумеречный угол класса, где Чертыханов, собрав вокруг себя бойцов, что-то рассказывал приглушенным с хрипотцой голосом. Там уже возникал сдержанный хохото. Вернулся Браслетов, с порозовевшими в пятнах щеками, но усталый и расслабленный, точно перенесший изнурительную болезнь. Он вытирал платком горячий лоб и шею. — Все в порядке пока, — негромко произнес он, приблизившись к нам. «Бомба разорвалась совсем рядом», — выбило стекла. «Я сказал, чтобы Соня вообще переселилась в бомбоубежище». Он погладил Куделина по волосам и подбодрил с излишней воинственностью. «Мужайся, солдат! Будем мстить фашистам и за твою бабушку!» Тропинин прошептал как бы самому себе. «Более глупой фразы невозможно придумать!» Он поднял на меня взгляд огромных, близко посаженных глаз. Сумерки серые и сырые медленно вливались через потемневшие широкие окна класса. В наступившей тишине в полумгле было слышно, как ветер со свистом обшаривал углы здания, глухо стучал в стекла каплями дождя. И от этого тревога охватывала ощутимо и властно с обжигающей силой. Бойцы замолчали. Чертыханов сидел позади меня, и я слышал его шумное дыхание. Чувство отгороженности от мира в четырех стенах было мучительно тягостным. Я попросил опустить на окна шторы из темной плотной бумаги. Зажгли свет. Бойцы сразу оживились, кто-то робко засмеялся. Перегнувшись через парту, Чертыханов шепнул мне. «Может, маму навестите, товарищ капитан? Она, я знаю, ждет вас. Вот уж рада будет!» Комиссар Браслетов моментально и с горячностью откликнулся на предложение Чертыханова. «Домой надо сходить, обязательно!» И просительно, с надеждой, заглянул мне в глаза. Он знал, что дома все в порядке, справлялся час назад. Но страх за жену и дочку снова выбелил его красивое лицо. Это будет последняя встреча наша, чует мое сердце. Я не стал разубеждать его. Немцы каждый час бросали бомбы на притаившиеся во тьме квартала, и нас в любой момент могли двинуть навстречу вражескому огню. Браслетов прошептал еще тише. У меня такое чувство, капитан что нам сидеть здесь осталось недолго. «Вполне возможно», — ответил я. «Надо бы сходить, попрощаться». Он ухватился за новую мысль. «Пройдемся вместе, если хотите. Жена моя будет рада видеть вас, честное слово». Мне тоже не терпелось вырваться отсюда. Меня потянуло взглянуть еще раз на Москву, Захотелось пройти по ее пустым и темным улицам, с немыми окнами домов, прислушаться. «Сейчас я позвоню майору Самарину, спрошу», — сказал я, вставая. Глаза Браслетова благодарно заблестели. Он спустился вместе со мной в директорскую, где был телефон, нетерпеливо прислушивался к нашему разговору и от волнения машинально тер платком блестящий козырек своей фуражки. Майор Самарин сказал, что все пока для нас без изменений, но что мы, как всегда, должны быть готовы к возможным неожиданностям. Он разрешил мне ненадолго отлучиться, при этом вздохнул укоризненно. «Ох уж мне эти москвичи! Дом тянет, как магнит!» До Серпуховской площади мы шли пешком, я и браслетов впереди. Чертыханов на несколько шагов сзади нас — чуткая, молчаливая тень. Пламя пожаров, то широкое и свежее, то слабое, затухающее, красновато и неглубоко окрашивало низкое в тучах небо, наводя на мысли о Москве, подожженной французскими войсками. Вспомнилась виденная когда-то картина. Наполеон стоит в Кремле у окна, В тяжком раздумье, руки скрещены на груди, углы губ опущены огорченно и брезгливо. К потному лбу приклеена косая прядь. Он смотрит на полыхающий заревами огромный город, слушает набатный звон колоколов и думает о том, какая неведомая сила рока завлекла его в эту бескрайнюю дикую землю чтобы именно здесь осознать свое бессилие и обреченность, ощутить приближение конца своему могуществу. Глаза его выражают тоску, ненависть и раскаяние. На улицах по-прежнему двигались роты бойцов, артиллерийские упряжки, ползли, лязгая на булыжники танки. Впервые в этот вечер я уловил острый запах дыма, прибиваемого ветром к мостовым. Ветер нес шуршащий под ногами бумажный пепел. Мы спустились на Краснохолмский мост. На черной воде внизу расплывались багровые пятна, отсветы пожаров. Браслетов жил на Большой Серпуховской улице, близ площади. Мы прошли через ворота во двор. На втором этаже Браслетов отпер дверь ключом И мы очутились в передней большой коммунальной квартире. Длинный коридор уводил в глубокую мглу, слеповато освещенную маленькой лампочкой. Браслетов кинулся к двери своей комнаты, она была заперта. Опрятная старушка, какие всегда точно дежурные, состоят при общих квартирах, прилежно и состраданием сообщила ему. «Нету, Сонечки, Коля». И не стучись, и не входи. Ушла в метро, и Машеньку унесла. Отдохнет хоть немного под землей-то. Отоспится, та там спокойней. — В какое метро она пошла? — спросил Браслетов упавшим голосом. Он сразу, обессилев, сел на табуретку возле вешалки. — А почему вы не пошли, тетя Клава? Ей будет плохо без вас. — Ни одна пошла, всей квартирой отозвалась тетя Клава из полутемной кухни. Она появилась в передней с чайником в руках. А Петра филиппыча на кого кину? Он об убежище слышать не желает. Мужская, видите ли, гордость в нем проснулась. Услыхав свое имя, из боковой двери выскочил сухонький и тоже очень опрятный человечек, полотняной толстовки и в брюках в мелкую белую полоску, на ногах парусиновой туфли, на тонком, чуть сдернутом носу пенсне с четырехугольными стеклами. Все в нем говорило о былой, благородной мужской красоте. вскинув голову, он оглядел нас дерзко и вызывающе, затем спросил с насмешечкой. — Что, молодые люди, проворонили державу? — Почему вы так решили? — сказал Чертыханов хмуро. — Где мне самому решать такие проблемы? — с наигранным испугом воскликнул он. — Немцы помогли решить. Бомбочками своими. Бомбочки чересчур громко взрываются и наводят на горькие размышления. — Московскому жителю ничего не остается, как залепить окна жилищ полосками бумаги крест-накрест. Точно осенили тебя крестным знаменем. Этим мы спасаемся от налета? Я с интересом слушал высказывание Петра Филиппыча, за которыми скрывались и горечь, и тоска. Ему тяжко было сидеть в четырех стенах одному. Ему хотелось говорить, обвинять, жаловаться. Петр филиппович закинув бледные руки, обтянутые кожицей костяшки, за поясницу, склонился над сидящим с поникшей головой Браслетовым.